Well, oh, morning everyone. Ну ещё раз доброе утро всем. Okay, as you heard from Nick, it was uh, arranged everything really the last minute. Как вы уже услышали от Николая Кивеличев, все у нас наконец-то организовалось в самую последнюю минуту. And I actually arrange a visa to visit Russia uh, in a short day. У меня было мало времени для того, чтобы, когда мы поняли, что уже народ собирается на семинар, чтобы организовать себе визу для приезда в Россию. Fact, I my visa three days ago, so И реально получилось так, что визу я получил на руки всего три дня назад. Так что вы видите, что нам на самом деле всем повезло, что этот семинар смог состояться. So let me just explain how we're going to work during this 3-day uh, course. Сейчас я вам объясню, как мы будем работать, как будет строиться наша работа во время этого курса. первая часть uh, курса будет проходить сегодня, завтра и в среду.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 К моменту нашего завершения этого первого курса, к среде, вы будете уже способны, глядя на астрокартографическую карту, выбирать наиболее подходящие места для занятий тем или иным видом деятельности или для каких-то иных целей. Now, the вторая часть общего курса at the moment, I will uh, Я сейчас в настоящий момент не знаю точно, когда именно uh, она будет uh, читаться But will be February, March, April time next year. Но предполагаю, что это будет в феврале, марте или апреле следующего года uh, the can influences on an astrocartography map. вторая часть посвящена тому, какие э, э, влияния в определенный промежуток времени можно увидеть на астрокартографической карте. We'll Для этого используется техника, которая называется прогрессии солнечных дуг i the astrocartography map. And the astrocartography solar return map. И астрокартографическая uh, карта солнечных возвращений. And then at the end of part three we'll be looking at astro maps for partnerships. рассматривать карты отношений. Третья и заключительная часть общего курса we'll будет посвящена мунданной астрологии в астрокартографии. At world with То есть, другими словами, мы будем учиться смотреть, где будут происходить те или иные события в мире. And we'll at the local space Также на третьей части мы будем заниматься астрологией эм, местности или локальной астрологией. Those who came to my lecture yesterday will have a kind of an idea what we'll be talking about with local space astrology. Те, из вас, кто вчера слушал мою лекцию на конференции, имеет некоторое представление о том, что это For those people who were not there yesterday. людей, которые не слушали меня вчера. we'll be looking at local Я могу сказать, что мы будем смотреть на гороскопы И на локальные линии, так называемые. Эти локальные линии можно прочертить по географической карте мира. They can be drawn for a uh, их можно начертить для страны. Они могут быть использованы и для города, в котором вы живете. And а также внутри вашего дома или квартиры. So uh, это то, что я называю на астрологическим фэн-шуй. Uh, И в последний день заключительной части курса мы делаем экзамен. No uh, не, не стоит его бояться я могу поделиться с вами опытом прошлого курса. Всего три человека из uh, всех присутствующих не смогли uh, с первого раза сдать этот экзамен. Но они uh, снова стали uh, to, снова проэкзаменовались. Past examination. Now, the questions in this examination is everything what you learn on the course. There are no trick questions. So, like I wprost, na tym examinie budu, to nie tylko na tym, bo nie tylko na tym, bo nie tylko na tym, nie nie nie Поэтому я еще раз повторяю, что не стоит бояться финального экзамена. When you pass the Когда вы пройдете экзамен, сдадите экзамен, you then a вы получите сертификат. And then you would be to use and for и таким образом у вас будет право использовать астрокартографию и локальную астрологию в работе с клиентами. So this is the aim of the, the training course. А это есть цель нашего учебного курса. I know that some of you last year came to the horror, uh, seminar. я uh, знаю, the timing with the, uh, Hindu system женя меня по дороге спрашивал могу ли я некоторые разделы включить в курс о системе расчета времени по индийской системе К сожалению я не взял на этот раз собой никаких материалов для характерной астрологии для. Поэтому я бы предпочел, чтобы мы об этом говорили, если вам интересна эта тема, на второй части нашего курса. Потому что и так у меня чемодан был слишком тяжелый изо всех материалов по картографии которые я тащила. Вот вам краткий обзор того, чем мы будем заниматься в течение трех Uh, курс, uh, трех частей нашего курса. И так же, как это было в прошлом году, вы получите свой сертификат, скорее всего, на следующей конференции. So, now, because we're going to be working 60 hours with each other over the next three parts, Uh, общее число часов в курсе составляет примерно 60 часов. Поэтому мне кажется, что неплохо было бы нам поближе познакомиться и представиться друг другу. Uh, like uh, так же как на первом курсе. И как в любых курсах вы начнёте, вы подружитесь друг с другом наверняка ближе э, в течение этого семинара. So like do, like Поэтому давайте познакомимся. Я начну с того, что представлюсь сам. So you know Чтобы вы знали, у кого вы учитесь. So, um, I've been doing since Я занимаюсь астрокартографией с 1983 года. I did a weekend train course with Jim Lewis in 1986. Jim Lewis is the inventor of astrocartography. Я проходил семинар у the Джима Луиса, этого метода астрокартографического, это был такой же двухдневный или семинар, в восемьдесят году. Jim Lewis. Джим Льюис, так ими вот, пишется по-английски. Итак, я прошел этот семинар в 1986 году, And after the finished, и после того, как э, курс закончился, Джим uh, сказал, что мы можем сдавать экзамен. Now, the exam in Very difficult. Яна Катеринам давал Jim, был очень сложным. He gave everybody four weeks to do the examination at home. Он раздал задание, и каждому было предоставлено 4 недели для того, чтобы выполнить это задание дома. Um, задание состоялось частей. I to take the examination. Я решился на то, что буду сдавать этот экзамен. To say, that i passed jestem bardzo roku, i było w tym roku, i było w tym roku, i było w tym roku, i w tym roku, i było w w roku, roku, w w roku, My answers to the examination were the best he had ever seen. Jim Lewis, я, мне, мне было очень приятно, потому что Jim Lewis сказал мне, что ответы мои на вопросы были лучшими, как, какими, э, лучшими из тех, какие он когда-либо видел. Я был первый астролог Англии, который сдал этот экзамен. In England. Uh, год спустя Джим Льюис попросил меня быть его представителем, uh, представителем этой школы астрокартографии в Англии. Потому что он продает астрокартографические карты астрологам, как астрологам, так и широкой публике. So I was selling astro maps to customers and astrologers. продавал. И Дэвид стал являться его представителем и посредником в Англии, продавал астрокартографические карты. И также Дэвид стал ездить по Англии, давая лекции об астрокартографии. I was getting clients on a regular basis. И между этими лекциями естественно работал с клиентами Now, Но я должна вам признаться, что я астрология не единственное мое занятие, я не занимаюсь ей постоянно. Поэтому могу сказать, что я полупрофессиональный астролог.. So Астрологией я занимаюсь добавление к моей основной работе. I 1991 in uh, так я жил uh, и занимался этим в Англии до 1991 года. Then moved to in in 1991. А потом я переехал в 1991 году в Мюнхен, Германию. The for that. И позже я упомянул, по каким причинам я это сделал. I couldn't speak any German in 1991, but I, to uh, I, I moved to Munich. My uh, aim in Germany was to do Astrocartography in the German language. однако я задался целью заняться картографии в в Германии 1993. И в июне 1993 года я в первый раз прочитал лекцию на немецком языке в Германии по 19, uh, астрокартографии. В 1995 году я уже участвовал в астрологическом конгрессе в Германии в Эссене. И мне предложили быть переводчиком этой конференции. А извините, мне предложили на этой конференции услуги переводчика, от которых я отказался, потому что хотел сам прочитать лекцию на немецком языке. And because I did my И поскольку я прочитал лекцию действительно на немецком языке, I had an to go to a in uh, меня пригласили на семинар в Австрию. So you can say that since to Germany, так что мы можем сказать, что после переезда в Германию... Uh, Я стал более активно заниматься астрокартографией, сочетая англоязычную и немецкоязычную аудиторию. В 1996 году я написал книгу по астрокартографии. В 2000 году она была издана на русском языке здесь. Я предполагаю, что у вас у всех есть эта книга или нет? Вам она понадобится в течение курса. many the examples I use are from the book. На семинаре она наверное не будет так нужна, потому что я много использую примеров из этой книги в в течение курса я буду эти пр примеры вывешивать на доске так что те из вас, у которых она есть может быть не обязательно ее носить это как вам будет удобнее то есть это входит в сцену семинара тогда уже нет. вопрос он должен вам принести то publishing w 1996. roku и так в 96 году я её написал и начал, хотел опубликовать on I started to then use local space astrology. zainteresowałem уже после того, как я закончил книгу по астрокартаграфии, я заинтересовался еще более плотно, локальной астрологией или местности. And i started using the local space astrology in connection with the две техники и and i now uh, that's why now i have a free part free part course Именно поэтому курс мой сейчас рассчитан на три части. Uh, что я еще использую в uh, третьей части курса, это uh, геодетические карты. И карты джандра. Почему я их использую? Эти карты мне нужны в том случае, когда человек не знает времени своего рождения. Потому что астро картография работает только тогда, когда вы знаете время рождения. So, and then since I started astro cartography in 1986, I've got thousands of clients around the world. Итак, можете себе легко представить, что с 1986 -го года, когда я только начал работу с астрокартографией, до сих пор у меня уже было тысячи клиентов по всему миру. Uh, I, I first came to in 1999. Впервые в Москву я приехал в 1999 году. Сейчас это мой шестой визит уже. My a half uh, жена меня уже упрекает в том, что я наполовину обрусел. Но на самом деле, она понимает, что я еду сюда для того, чтобы давать лекции и семинары. У меня такое всякий раз, когда я приезжаю в Россию. у меня достаточно загруженный график консультаций. У меня сегодня вечером тоже назначена консультация. Вчера на конференции меня попросили об этом. So, here, И мне не очень-то удается высыпаться, когда я здесь. Я или готовлюсь к семинарам, или даю, или даю семинары, Uh, doing daję konsultacje? Preparing for the next day. dniem? So, you can say that uh, now I've got 17 years experience W общем могу сказать, что сейчас у меня 17-летний опыт полноценной работы с астрокартографией. So I hope you can agree that uh, you're learning from somebody who knows the subject well. Поэтому я могу вас уверить, что вы будете учиться у человека, который, я думаю, вы это поняли уже, который знает свой предмет. So like я попросил бы вас представиться тоже, потому что нам много предстоит работать вместе, и я постараюсь запомнить как можно больше имен. Сразу. Я попросил бы вас просто назвать имя. Uh, where are you from? Откуда вы приехали? Uh, what are are in Что вас интересует в астрологии? Like from, uh, и чего вы бы хотели. And all the questions would be the mm -hmm. okay, thank you. Спасибо. Меня зовут Кама. Кама. Oh, thank you very z for introducing yourself. zadowolony z tego, że Кама. zadowolony okay. uh -huh. że you'll be receiving your own astrophotography map they will be uh наверное, вы уже знаете, что у вас у всех будет собственная астрокартографическая карта. Вот как она выглядит. This, is what the map looks like. this is A3 size and these are printed А формат 3 и напечатаны они в Америке. So, as far as these official maps are uh, что касается этих официальных астрокартографических uh, карт, я смогу их привести только на второй курс, на вторую часть. Если вы не будете участвовать во второй части курса, тогда вы получите их на третьей части. And, and Цена этой карты включена в цену семинара. Что вы еще получите на втором, второй, третьей части семинара? Это цикло картография. В общем, я рекомендую вам эту страницу. Это очень удобно. Когда вам нужна всякие раскраски, вам нужна картографическая карта, можете к ней обращаться. Но если вы будете этим заниматься регулярно, для клиентов, in я не рекомендую вам пользоваться интернет-ресурсом для этого. Now, я для этого использую компьютерную программу, которая называется Solomaps. Это англоязычная программа. It is, in my opinion, the best program available for and local space. На взгляд, это лучшая из программ, дающая возможность работать и локальной Most people who came to the last course, uh, purchased this program. И большинство участников прошлого курса приобрели себе эту программу. many of these astrologers who can't speak any English. Несмотря на то, что многие из них не говорили по-английски. No они сказали, они делились со мной впечатлениями, говорили, что никаких проблем в использовании этих программ у них нет. Is, is Сейчас вышла новая версия этой программы. Э, это третья версия уже. В этой третьей версии ее преимущество в том, что добавлена туда цикл картография. Когда вы даёте консультации клиентам, you, give consultation for clients, you must use Вы просто обязаны использовать циклокартографию. Like saying, if you look at a natal chart. Это то же самое, как вы бы смотрели просто натальный гороскоп. И использовали прогрессии и транзиты. And the same with going to, use you want to see the progression on the map. Же самое, работая с арто с астрокартографией, вам нужно смотреть цикл циклокартограф... карты. Now what I found has been happening. Что я обнаружил, что происходит? Астрологи astro uh, покупают э, компьютерную программу, э, работающую с астрокартографией. Или покупают программу, в которой включена астрокартография как составная часть. И все еще не осознают, что они могут делать карты географические на компьютере. Они думают, что они могут начать консультации клиентам просто используя астрокартографию. И пользуются просто астрокартографией и считают, что этого достаточно для того, чтобы уже давать консультации клиентам. And opinion, this is not uh, на мой взгляд, это неправильно. Pytam o takim obrazem, bo nie daje 100% informacji klientom. Także w nowej wersji Solar Maps sprawiły uludzenie samia geograficzne karte. Если кто-нибудь из вас заинтересован в том, чтобы купить эту программу, you can order that direct from me. Вы можете заказать её непосредственно через меня, because I'm European agent for Solar Maps. Потому что я европейский агент для распространения этой программы. И, и uh, работа с этой программой значительно облегчит вам uh, постижение астрокартографии. Если кодет, то на вторую... Да, на вторую часть он тогда привезет. 200. Oh, what's the долларов. 200 долларов. У меня есть бланки заказов с собой, что? <рекленно> да, да, да. So, version free. Sorry? Version free. Да, третья версия. Да, можно компьютеров или можно конечно. Is it possible to компьютеров? Неограниченное количество компьютеров. То есть неограниченное количество компьютеров, компьютеров да, программа на английском. Она будет именной then the, you have the to the uh, и лицензионной. You just have to put a, a license key in when you install the program. Для инсталляции нужно просто будет ключ no problem. Никакой проблемы, никаких дополнительных ключей там сзади, ничего. Он является распространителем, like say, Who is the author of this problem? Sorry? Of this Solar Maps Who is the author? The author. That's in Australia. Graham Dawson w Australii. Graham Dawson jego зовут это австралийский. Um, And the Solar Maps program has been out since 98. 1998 when it first came out. Девяносто восьмого году впервые вышла версия Solar Maps вышла. I wrote my book before Solar Maps was uh, before Solar Maps was available. Я написал свою книжку до того как эта программа была стала доступной. Неа You're going to need computer software latest by part three of the course. Uh программы самое позднее на третьей части курса вы можете получить. Because you cannot do local space astrology without a computer. Uh local uh local вообще нельзя займется без компьютеров поэтому если вы не можете себе позволить купить программу сейчас это то о чем вам стоит задуматься и вы должны постараться сделать так чтобы к третьей части курса вы уже смогли приобрести программу и разумеется преимущество в быстрой покупке заключается в том что у вас будет время По, да, использовать эту программу, научиться и пользоваться, посмотреть и собственный гороскоп, и гороскопы всех вам. Program, и если у вас... Еще одно преимущество, это то, что если у вас встретятся какие-то сложности в использовании программы, я буду вам объяснять в чем дело на второй части нашего курса. Если вы некомфортно себя чувствуете с англоязычной программой. Я могу вам рекомендовать одну программу на русском языке. Program Это программа называется Вега Эксперт. Я помогал разрабатывать эту программу. But in my opinion, it's not so user-friendly as Maps. Но на мой взгляд, для пользователя она менее удобна, чем Solar Maps. Однако она позволяет делать картографии И локальная городская потока. Эта программа стоит 230 долларов. No, jak już powiedziałem, jeśli chcecie mieć wybór programów do to ja wam mówiłam, że jeśli będziecie wybrać program do astrokatastrofiki, I recommend Solymaps. Ja bym like poleciła Solymaps. I jak już powiedziałem, ludzie z poprzedniego kursu nie mieli żadnych z angielskim, Nie Nie она так проста обращение, что вам даже и учебника не нужно. Есть такая возможность задать вопрос? Значит, фактически To jest общаться с z по po internetu. No program. Is it possible to ask you questions via internet if they would have any difficulties with yes. using Да, конечно, я дал раздам вам визитные карточки, пожалуйста. мне, вас mm -hmm. будут возникать. Jeśli nie write in English, you'll need to nie somebody w translate it for you. nie mam w tym samym czasie, my w tym, że so nie ma w tym samym czasie. Ale w Я вам сейчас раздам две формы, для, две анкеты для заполнения. The first form is for the and Первая анкета – это для астрокартографии и циклокартографии. Which you receive either part two or part three. То есть для тех индивидуальных карт астрокартографических и циклокартографических, которых я вам привезу на вторую часть. Но я все равно рекомендую попробовать вытащить свои карты, там распечатать свои карты через интернет. It's just a Это просто организационный вопрос, более того. And the, the form... И следующая, и вторая анкета. For computer software, if you wish to Это бланк заказа на компьютерную программу, если кто-нибудь из вас захочет приобрести. So what I suggest is that uh, I now hand these forms out. что я предлагаю, я сейчас вам раздам эти анкеты. We take a break. Мы сделаем небольшой перерыв. Maybe 10 or 15 минут. And then after the break, then we get started with uh, astrocartography. И после перерыва мы можем начнём непосредственно и заниматься If you have any difficulties filling the forms out, then please Спрашивайте меня, я вам помогу. А? Для Почему для двух? Соло Solo Map, для двух. А правда, одном месте для двух? Да? Нет, вы заказываете то, что вы хотите. Здесь программа он продает Соло Map третья версия, Соло Map Upgrade это если у вас уже есть первая или вторая просто апгрейд покупаете. Соло это не астрокартографическая общая программа и то же самое апгрейд. Выбираете. Здесь пишете какой продукт, какая цена. Общая стоимость стоимость стоимости, сто... стоимости ваши сразу на, на, на, на А это на программу? То, нет, каждая анкета на одну программу, которую вы покупаете. А я думала, одна карта, анкеты, ну, А вот Нет, подождите, а это они одинаковые? Не-не-не, а это нет, не Нет, они одинаковые по себе, только какая на что А вот, вот второй вещь... Это is form. Ah, for Atlas. Это для Atlas, это одна программа другая. Does form? Сейчас for software. У всех бланк заказа на компьютерной программы перед собой есть, да? Сейчас объяснить, что там нужно. Let me just explain this form a moment. Uh, on, on this form there are four different products. В этом бланке вам предлагается четыре разных продукта. Первая программа, о которой идет речь, это Solomaps версия 3. Это для тех людей, у которых вовсе нет программы Solomaps, они хотят ее купить в первый раз. The second choice is Solar Maps upgrade. второй продукт это апгрейд программы Sole Maps. Для тех из вас, у кого есть старая версия Maps, первая или вторая? version number three. То есть вы можете купить просто докупить апгрейд и получить третью версию. The third solar Fire. Третья строчка, третья программа, которая предлагается вам называется Solar Fire. Почему я включил ее в этот бланк? Они хорошо сочетаются друг с другом. So do... Они являются дополнением как бы друг друга. К примеру, если вы хотите э, партнерскими отношениями в астрокартографии заниматься chart, или смотреть карты Солнечных возвращений it, и рассматривая вот эти э, синастрические карты или э, Солнечные возвращения, э, делать астрокартографию для них, то проще работать так, рассчитывая сначала гороскопов Solo Fire. Click -click button, а потом одним кликом получать уже э, карту астрокартографическую. И, соответственно, четвертая строчка – это если у вас уже есть соло четвертая версия, вы можете апгрейдить ее до пятой версии. So I think most people is going to be the first one that's of interest. Я думаю, что для большинства из вас, наверное, только Maps будет наиболее интересной. And if you're interested in Solo Files, you also might Now, it says here that you get that free atlas. Следующая строчка, большой заголовок, гласит о том, что вы можете получить в придачу бесплатный Атлас. Это очень распространенный Атлас, он уже как бы... 252 тысячи мест занесено в базу данных. So when you're a chart for somebody um, что он помогает сделать, когда вы рассчитываете для, для кого-нибудь I need to do is enter the name of the, the, the town and the country Все, что вам нужно сделать это внести название города и страны And this program automatically find the latitude longitude and the time zone Программа автоматически выдаст вам широту долготу и время временной часовой пояс Когда я читал этот семинар в прошлую, there were some places that I've never heard of in my life. на нем участвовали, меня называли названия городов, о которых я никогда раньше не слышал. I got a clue where they were in the world. Я понятия не имел, где они находятся. But I put this information in the computer. Но тем не менее я ее в компьютер эту And found it away. И компьютер выдавал мне это место. Поэтому это удобно. Вам просто не нужно таскать с собой кучу справочников, для того, чтобы выверить, что это за место, где она находится. Now, if you to this Atlas alone, если вы бы покупали просто этот атлас сам по себе, it would cost you 170 он стоил бы 170 долларов. So when you order maps, но если вы покупаете Solar Maps, you get this ATLAS program free of charge. So we will say that that was besplatno. It means that software costs $30, and that's yes. it. <laughs> A question. Okay, sorry. What, what is the difference between this ATLAS and the ATLAS that one can use that after year? Sorry? What is the difference between this ATLAS and the ATLAS of what we say? It's, it's about the same. The same? It's about the same. Mm -hmm. So, the вопрос воп, вопрос заключался в том, в чем разница между этим атласом, которые э, рекомендуют Дэвид, и тем атласом, который используется на интернет-странице. Они примерно одинаковые но АТОС действительно хорош, там очень много, там хорошая база данных я консультировал в Швеции, Финляндии, России и любые города, которые мне называли, я находила этому я помню, в 1997 году я был в Швеции у меня было 22 консультации за две недели i nie miałam możliwości u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, program u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, Нет. Хорошо. Теперь вторую форму. Скажу вот и другую нужно Или только это, А потом вот эту и эту вместе? Да, что, что ли? Не-не-не. Solo это отдельная программа. Solo -fi, Она а, просто он астрологическая. Она не астрокартография. Uh -huh. Но она хорошо сочетается с Solo Соломапс это просто астрокартография. Uh -huh. Вторая и четвертая строчки. Это апгрейд. Это если у вас какая-то из них уже есть, чтобы поменять ее на лучшую версию. -то, это две, разные. две разные программы, они, они просто дополняют друг друга. If they are ordering software, where shall they where will they pay? To pay me. Now or now? The деньги сразу во время заказа, а привезет потом. И в утром утром деньги, вечером в стулья, обдумываем. Индоллас. Поднимитесь. Поднимитесь. Поднимитесь. Я Поднимитесь.